«Ладно, народ. Поделите эти украшения на те, которыми хотите пользоваться, и бесполезные. На бесполезные наложу постоянные чары, чтобы сделать из них что-нибудь более толковое». «Как скажете». Поддержала меня имя. «Слушайте, а вы мне спецукрашения не сделаете?» Спросила у нас Филория с горящими глазами. Наверняка она снова думает о чем то что в моем мире назвали бы мечтой геймера. «А...» Протянула имя. «Сначала встречный вопрос. Что такое, в твоем понимании, спец?» В нашей ювелирной отрасли это понятие далеко не однозначное. Будь мы в игре, я бы предположил, что имеется в виду эксклюзивное украшение, которое может экипировать только конкретный персонаж, но в реальности критериев специальности больше, и пойди пойми, о каком речь. Украшение для конкретной расы или класса? Для конкретного оружия? Например, у моего счета таким спецукрашением может быть крышка для драгоценного камня, правда её нетрудно переделать в гарду для меча. «Ну, это такие, которые сделаны специально для меня!» Не спорю, бывают украшения, которые мы делаем под кого-то. Наверное, их можно называть спецукрашениями. Вот только трудно делать такие штуковины, когда плохо знаешь человека. Ни я, ни имя, почти не знаем Филорию. Я пока вижу в ней всего лишь надоедливого подростка, живущего фантазиями. Может, попросишь Мамуру сделать тебе кольцо в честь помолвки? У такого украшения наверняка проявятся какие-то специальные эффекты. Что? Лицо Филории вспыхнуло красным, будто светофор. Ну ты что, мы... Мамору тоже засмущался. Так, хватит друг по другу вздыхать, вон уже и Харун демонстративно обмахивает себя ладонью и закатывает глаза. Хм, спецэкипировка. А листья, которые подарила нам Харун, это на самом деле пример спецукрашения, созданных для рафообразных. Я видел, как Рафтян научилась метать свой листок, будто Сюрикен. Вроде бы эти листья сделаны из биорастений и светосакуры, их главная способность – размножаться. Вернее, создавать копии, которыми можно пользоваться как метательными снарядами. Получается нечто вроде сюрикенов или ярлыка из Меркетзуны. Копии через какое-то время сохнут и исчезают, но они живут достаточно долго, чтобы поразить цель. Рафтяны любят раздавать копии своего листка рафообразным и учат их делать удивительные вещи. Они умеют показывать невероятные фокусы, например, на лету превращать листья в огненные шары. Правда, Рафталия хмурится, когда видит эти представления. Я ей предложил попробовать сделать то же самое с клановой катаной, ведь ей наверняка доступна ярлыковая магия Миро Однако Рафталия лишь коса на меня посмотрела. В общем, пример спецукрашения у меня есть. Образец, так сказать. Я начал представлять себе спецнаряжение для рафтян. Она, как и Рафталия, похожа на Тануки. Моя первая ассоциация с Тануки. Сказки о том, как они превращаются в людей. Какие есть яркие образы Тануки. Кати Кати Яма. В этой сказке злой Тануки убил бабушку, сварил из нее суп и под видом бабушки скормил его дедушке. Позднее дедушка попросил доброго кролика отомстить за бабушку, и добрый кролик в конце концов утопил злого Тануки. Не подойдет. Конечно, будь здесь ясно мы могли бы легко писать иллюстрации к этой сказке, но и не согласен делать Рафтёна жертвой. Она же не тот злой Тануки, который портил жизнь бабушки и дедушки. Значит, надо выбрать снаряжение из другой известной истории. Я достал листок бумаги и начал делать эскиз следующего украшения... Наверное, оно будет скорее кузнечным, а не ювелирным, но главное поскорее сделать зарисовку, пока образ держится в голове. Сначала нарисую схематичную, но понятную рафтян, затем дам ей доспех, похожий на чайный котелок из бумбу Кутягамы. Сказка про доброго Тануки, который превращается в котелок для чая. Затем Руфта и его версию. Он достаточно большой, чтобы его доспех был похож на полноценный котелок. И, наконец, Рафталию. Чтобы ее доспех не шёл разрез с костюмом храмовой жрицы, его нужно сделать из дерева, а еще точнее, из светосакуры. Нафами Сама, что вы такое задумали? Я помнился, когда Рафталия схватила меня за плечо с нездоровым блеском в глазах. Спецэкипировка для тебя и не только, а что? Мне кажется, она должна выглядеть примерно вот так. Я уже поняла, что это броня для рафтян, но почему она так странно выглядит? Это же бомбукутягама. «Точно! Я еще помню по сказке!» Мамору и Рен заглянули в мои наброски и дружно кивнули. «Первые два варианта хорошо получились, но Рафталия-сан такое не пойдет, Сказал Рен. «Тогда какого еще Танукию Кай взять за образец, чтобы его одежда подошла даже Рафталии? А когда что ли? Это еще кто такой? Никогда не слышал!» Мамору и Рен дружно покрутили головами. Это такой юкая с острова Токусима. Он всегда носит расстегнутую красную безрукавку, прикидывается младенцем и просит усадить себя на спину. Если согласишься, он от радости будет по тебе стучать. И все, он не станет тяжелым, не обманет? Нет. Он как канаки дзидзи. Дед оборотень тоже прикидывается ребенком и просит на руки, но после этого становится тяжелым и на смерть доведет Но только радуется. Мамору и Рен притихли. Наконец, Рэн пробормотал. Безврядно, конечно, но и бессмысленно. В этом случае мы всего лишь наденем на рафтян красную безрукавку. Это наверняка будет очень мило. Я уверен, что образ этого Йокаи очень подойдет. подойдёт. Нафуми, пока тебя не было, Руфт носил нечто похожее, когда ходил к морю играть скилл. Добавил Рэн. Надо же, Руфт уже обзавёлся такой одеждой. Впрочем, это еще не специально сделанная экипировка, так что смысл в эксперименте все равно есть. «Что выберешь, Рафтолия?» «Правда, с красной безрукавкой есть одна тонкость». кадентю кроме нее не носил вообще ничего». «Ни то, ни другое». «Ну еще бы, можно было не спрашивать». «Ладно, значит, закажу простенькую безрукавку Акадентию Сейн или любому другому швецу». «Это простая вещь, но если тщательно подойти к выбору материалов, у нее может проявиться какой-нибудь эффект». «А насчет котелка, Рен, это твоя работа». «Как это понимать? И почему вы ответили «ладно, если все равно продолжаете?» Ого, Рафтали возмутилась так, что у нее хвост дыбом встал. Я думал, если бодро продолжить, то она смирится с неизбежным. Видимо, не получилось. Это эксперимент по созданию спецэкипировки. «Вы зря думаете, что это оправдание дает вам право вдворять что угодно!» «Рафталия!» Я взял ее за плечи и перешел на издательный тон. «Может, она хоть так согласится?» «Я не собираюсь отказываться от идеи, которая может сделать нас еще сильней. А я не хочу с ней мириться». «Потому что если ваш замысел сработает с рафтян, то после этого пострадать могу я!» Рафталия не лезет за словом в карман, как бы я на нее не давил. Что не говори, спорьте, научилась мастерски. Получается, она тщательно обдумала мой замысел и ответила отказом. Но я так просто не сдамся. Сделать рафообразных сильней – это моя святая обязанность. Конечно, умом я понимаю, что к этому не обязательно относиться настолько серьезно. однако мне нравится идея эксперимента со спецэкипировкой. В нем есть своя романтика, так что я доведу его до конца. «Тяжёлая у тебя жизнь, сестра. Кстати, Фоур, у твоей расы ведь был какой-то особый наряд. Он тоже спецэкипировка? Если ты о том, что у него есть эффекты, которые действуют только на образных то да!» Честно ответил Фоур. «Да, разумеется, это ключевое свойство. И отсюда следует, что снаряжение, которое даёт прибавки к конкретной расе, действительно существует». «Думаю, сестра смогла бы найти нечто похожее в кутн -Ро. «Я понимаю, что мы можем попросить Наталью, но вряд ли она согласится отдать героям будущего артефакты прошлого». «Зная Наталью, она с радостью согласится должить их», — возразила Рафталия. «Потому что либо вы их получите, либо сделаете вместо них нечто сомнительное». «Как бы там ни было, Наталья все равно нет», — парировал я. «И не факт, что в нынешнем кутн есть спецэкипировка». «Поэтому почему бы нам не сделать ее самим вместо того, чтобы тратить время на расспросы? Тем более, что Наталья сможет в лучшем случае найти что-то для Рафталии, а у Рафтяна образных пока нет ничего, кроме листков». «Да уж, Нафуми решил твердо стоять на своём». Пробормотал Мамуру. «Кольцо только для меня. А! «О, Филория почему-то надолго притихла и до сих пор краснеет. Впредь буду знать, что при ней эту тему лучше не затрагивать». «Почему бы не надеть безрукавку Акадентию поверх одежды жрицы?» «Так хоть прилично будет», — предложил Рен компромиссный вариант. «Разумеется, я и не собирался требовать, чтобы Рафталия сняла с себя все остальное». Тут же поддержал его я. «Это все равно даже не обсуждается», — выпалила Рафталия. «Казалось бы, у нее уже в составе одежды есть безрукавка. Да, еще одна сверху будет выглядеть глуповато, но если считать ее накидкой, то в целом наряд не будет вызывать вопросов». «Наш разговор мне напоминает недавнюю встречу Натальи и Харун», — сказала Рафталия. «Это точно». «Зачем вы сравниваете ваши споры с моими? Я так обижусь!» Воскликнула Харун. Рафталя глубоко вздохнула. «Ладно», — сказала она мне. «Только знайте меру. Я не хочу надевать сомнительные наряды на голое тело». «Разумеется. Ты за кого меня держишь?» Вот так я сумела избежать репутации человека, который купил девочку-рабыню, вырастил ее и раздел догола, чтобы она носила только накидку Акадентию. Кстати, удивительно, что биографию Рафтали можно уместить в одно предложение. Так о чем мы там говорили? Да, точно. О спецэкипировке. Думаю, этот термин подходит к любому снаряжению, которое делается под конкретного человека. Можно относиться к этому просто как к искренней старательной работе, за которой стоит забота о нем. И я уверен, что создание украшения эксклюзивно для Рафтали станет для меня прекрасным упражнением. Как ни крути, она моя самая надежная союзница, к тому же без нее я бы не получил рафтян». При мысли об украшении для Рафталии я тут же подумал о браслете, который когда-то давно ей сделал. Но если делать копию, то как именно? На какие прибавки к характеристикам я должен ориентироваться? От этого зависит выбор материалов. Мне кажется, что Рафталии подошли бы изящно обрамленные драгоценные камни, но они не вяжутся с тем образом, что у меня сложился. На Фумисама? Я взял Рафталию за руку, чтобы оценить размер ее запястья. В прошлый раз я делал упор только на полезность украшения, Теперь надо постараться, чтобы оно одновременно было удобное, правильного размера и не мешалось в бою. Материалы тоже надо выбрать соответствующие. Какие вообще материалы имеют для Рафтали особое значение? Наверное, камень воли Сакуры, Света Сакура и некоторые изделия, которыми я пользовался по особым случаям. Ага, вроде бы все начинает складываться. Единственная трудность, что даже несмотря на все планирование, у меня вряд ли получится украшение, которое даст ей прямые прибавки к навыкам. Кстати, Рафтали... «Куда подевался тот мячик из шаров?» «Что? А, я его берегу и держу в шкафу в своей комнате», ответил Рафтали с нежной улыбкой, наверняка вспоминая времена вскоре после нашей первой встречи. «У нас ведь был запас останков шаров, чтобы его можно было залатать в случае чего». «Я не слепой и уже заметил, что Рафтали относится к мячу как к сокровищу. Я в своё время купил его без задней мысли, но у нее с ним связаны очень важные воспоминания». «Да». «Раз такое дело, можешь потом додезлишки?» «Я их добавлю украшения, украшение, чтобы оно тоже было счастливым». «Припасы, связанные с мечом, позарез нужны мне, чтобы сделать спецэкипировку Рафталии». «Хорошо. Иногда мне жаль Рафталию, потому что ей приходится мириться с кривлениями на Афуме, но в такие моменты вспоминаю, что они прекрасно ладят». Прошептал Рен. «Мы же всегда так общаемся, разве нет?» «Мне кажется, или у него появился толковый замысел?» «Похоже, что да». Коруны ими дружно поглядывали на нас и улыбались. «Эй, ну-ка не пялится!» «Сразу скажу, не волнуйся, я не собираюсь делать стринг из станков шаров». «Ради такого я вам их точно не отдам!» «Почему у нас разговор всегда куда-то не туда заходит?» «Я ведь всего лишь хочу попрактиковаться в создании сильной спецэкипировки». «Что-то мне кажется, сделать спецэкипировку, которая будет хорошо сочетаться с оружием, задача особенно сложная». Сначала нужно попробовать создать всего лишь снаряжение, которое подходит рафтали рафообразным, а затем уже думать о том, как совместить это с наклонностями оружия. Как бы там ни было, выставка и примерка украшений продолжалась целый день. Что мы получили по итогам? Я увеличение прочности щита метеора, максимального расстояния до флоутшилда и свободное отражение любой R магии. Во время отражения я также могу усиливать магию с помощью Ц. однако новое украшение ломается после нескольких отражений. Рен прибавку к меткости «Хандред Сорда», «Ночное видение» и «Предсказание магических траекторий». Рафталия – дополнительные звезды у «Стардаст Блейда, разлетающиеся режущие лепестки Сакуры при каждом взмахе катаной и прибавку к запасу маны. Флора и Филория – детектор уязвимых точек, который включается во время атак, прибавки к накоплению духа и скорости. Сайна Рэн – усиление всех атак с участием нитей, укрепление тех же нитей, а также прибавки к характеристикам фамильяров». Мамору общее улучшение шилд бумеранга, усиление шилд баша и автоприменение щита метеора. Харун увеличения времени действия всех связывающих навыков кнута, паралич цели обычными атаками и ускорение фармацевтических процессов. Думаю, самое впечатляющее из этого — автощит Мамору. Мы уже проверили. Этот эффект сам по себе регулярно окружает его щитом метеора. Я, разумеется, хотел забрать это украшение себе, но у меня он не проявился. Щит, что ли, не той системы? «Чёртова сансы! сколько ещё ты будешь меня унижать?» «Ещё немного, и я точно переквалифицирую с героя зеркала». Мамуру, конечно, говорил, что тоже заведут моему отражению заклинаний, но я думаю, по сравнению с моей завистью, это мелочь». «Видимо, мы оба мечтаем о том, чего нам не хватает. Хорошо там, где нас нет». Харун тоже обрадовалась своим прибавкам, хотя они казались мне скучными. «Правда, я уже догадываюсь, для чего они ей».